«Вот так подарочек!» Кара застыла, чуть высунувшись из-за угла. «Даже искать не пришлось. На ловца и зверь бежит». Прямо перед лестницей стояли двое. Старший банды, который проверял показания каренных анализов. И тот, что шаманил со сканером крови. «Вы ж мои лапочки!» Руки сработали быстрее головы Игольник два раза тихо счел. Мужики мягко осели на пол. «Ёб, и куда их теперь?» «Здоровых таких, а место самое проходное. Сейчас кто-нибудь сверху спустится и трындец. Да мать же вашу!» «А может...» Рейдер шаметнулась под лестницу и включила имплантированный передатчик. «Парализовала самых жирных. Двое лежат перед лестницей. Тревога через 2-3 минуты. Работайте, ребята. Только без гранат и контрольных выстрелов. Дичь загубите». Винсент усмехнулся, убрал игольник и достал пистолет пулеметов. В другую руку взял свето гранату. Остальные повторили действия за старшего, все кроме кемпа. Этот поудобнее перехватил укороченный штурмовой пулемет. Вот кому не надо беспокоиться о патронах. Пяти сотен вранцы за спиной хватит по-любому. Пока ребята группировались для броска, Ирвин вскинул рогатку, высунулся из-за угла. Рядом с камерой, висящей над входом в подъезд соседнего дома, шмякнулся маленький шарик слепилки. Облачко аэрозоля накрыло линзу. Ирвин рванул вперед, подлетел к двери, быстро навесил на металлическое полотно заряды на промлипучке. Один в область замка, два на петли после чего метнулся за ближайший выступ стены, скорчился у самой земли и нажал кнопку взрывателя. Стена содрогнулась, по улице пронесся грохот, и в облаке пыли стало видно, как дверь падает внутрь проектов. Винс с ребятами снялись с места. Роли были давно распределены, и каждый знал свой сектор ответственности. Задачу Рекса, как новичка, входила держать тыл. Я <звы> давился впереди и контролировал продвижение группы. На Винсе и Ирвине была зачистка. Порвались внутрь, пыль еще не успела ассист. Четверо мужчин организованно двинулись по узкому коридору с двумя запертыми дверьми. Кого и когда останавливались замки и двери? Короткая очередь, удар ноги, света шумовая внутрь, к стене, два взрыва слились в воде за спиной Ирвин почти синхронно повторил действия старшего. Руку с оружием внутрь осмотреться. Так и есть. Видеокамера на стволе пистолета-пулемета, выставленного в проем, передала на очки изображение. Что-то дергалось возле дальней стены. Короткая в три патрона очередь и никаких шевелений. Чисто. Две очереди за спиной от Ирвина. Чисто. Дверь впереди. Скорее всего, в зал с лестницей. Из-за нее кто-то огрызнулся одиночным выстрелом. Кем в ответ послал длинную очередь на уровне груди. Не убить, напугать и заставить укрыться. Винсу этого хватило, чтобы подскочить к двери, вжаться в стену рядом. По ту сторону влип в стену и Ирвин с очередной шумовой гранатой. Один, два. Ирвин уже подтянулся, чтобы выдернуть чеку. Парни, просил аж без гранат. Шум, боюсь, и клиентов помять охота Ладно. Тогда просто выбить дверь с ноги. Большой зал. На полу три тела. Двое вроде целый, третий с простреленной головой. Лестница справа. Двери впереди и слева. Из укрытия обозначилась кара и жестом показала. Та дверь чистая. Винсент вскинул руку, призывая группу на миг остановиться. И знаками распределил роли. Кемпу. Контролировать лестницу. Ирвину и Рексу тащить вырубленных сам подскочил к двери спереди. Взмах рукой. Работаем. кем прошил створку рядом с Винсом длинной очередью, после чего дал предупредительную поверх лестницы, чтобы желающие героически отдать жизнь, сперва подумали. Они подумали. Ни один не высунулся. Винсон бросил каре запасной пистолет-пулемет и подсумок с магазинами. Камера заднего вида показала, как Рекс с Сервином Звалили на плечи бесчувственные тела главарей И потащили их прочь Девушка отступила следом, прикрывая спины коллег Ушли Завершающий аккорд Винс швырнул в дверь рядом с собой оборонительную гранату Кемп снова дал для Остраски Несколько длинных очередей по лестнице Вот теперь назад Кемп последним Сверху кто-то завозился. Поздно, падлы. Поздно. Кемп послал короткую очередь. Затихло. А теперь вдруг ранее пройденным путем. Винсент трижды нажал на душке очков сигнал вызова на рацию Батая. Настал черед местных вписываться в разборки. Пусть штурмует с парадного входа, отвлекая выживших. Рейдеры проскочили короткий коридор. Здесь Винс одной рукой сменяя магазин. Другой оттащил кару в сторону. «Без бронника же? Куда вперед-то?» Прыгнул через выбитую дверь и тут же словил две пули в бронежилет. <связывая> Винсент поднялся на ноги, чувствуя, как пульсирует ребра. На улицу повыскакивали остальные. К «Ходу!»